Лучший отдых Белым по-голубому Мамин брат дядя Веня вошел к нам с таким видом, словно только что открыл закон земного тяготения. — Ну, — потирая руки, — сказал он. — Так что такое, по-вашему, самый лучший отдых? — Сочи, разумеется, — ответила мама. Дядя Веня потряс головой верка сердито отбросила учебник геометрии и заявила что она еще ни разу в жизни не отдыхала и поэтому ничего посоветовать не может хорошо выспаться сказал папа я молчал и с интересом смотрел на оттопырившийся карман дяди вениного пиджака видимо никто не ответил правильно потому что дядя веня заулыбался еще хитрее он достал из кармана какой то плакат и торжественно развернул его перед нами на плакате было написано Лучший отдых — прогулка по реке. Под надписью шел белый пароход, разрезая синие волны. Над пароходом висело круглое, как блюдце, солнце. Плакат обещал свежий речной ветер, щедрый загар, танцы под радиолу, остановки у живописных островков, уху на берегу и буфет на судне. — Вот, — сказал дядя Веня, — это вам не какой-нибудь шараш-монтаж. Черным по белому написано «Лучший». И с гордостью провел рукой по надписи, сделанной белым по-голубому. Мы растворяемся в коллективе. На другой день мы с дядей Веней шагали на пристань. «Пожалеют, да поздно будет», — говорил дядя Веня о папе с мамой, которые не захотели ехать. В кассе на пристани не было ни одного билета. Прогулочный пароход откупил на весь день коллектив работников промвентиляции. «У них там, — сказала нам кассирша, — все по программе. Сначала доклад, потом викторина, а потом городки на свежем воздухе». Дядя Веня спросил, «А как же синие волны и щедрое солнце?» Кассирша пожала плечами и ответила, что если мы коллектив и у нас программа, то мы можем подать заявку. Только на следующую неделю. Видно, отдых и правда был лучший, потому что до самого воскресенья прогулочный пароход оказался забронированным. Кассирша показала нам даже список. Среда — работники банно-прачечного треста. Четверг — касса взаимопомощи пенсионеров. Пятница — садоводческое товарищество «Любимый труд» и так далее. «Из-под ног рвут», — бледнее сказал дядя Веня и побежал к начальнику пристани. Вернулся он очень довольный и, размахивая билетами, объявил, что мы растворяемся в коллективе. Правда, в чужом, но это не имеет никакого значения. Солнце, воздух и кислород. Пароход барабанил по воде колесами. За кормой оставался велюровый дым. Пробегали мимо красные и белые бакины Щедрое солнце крошилось на рифленой палубе. Никакого коллектива вокруг не было. — Может, мы попали на необитаемый пароход? — спросил я. — Вряд ли, — ответил дядя Веня. — Раз он движется. Тут из-за дверей салона выглянул какой-то человек и ехидно заметил, что если для нас необязательны мероприятия местного комитета, то мы можем нанять себе отдельное судно. Он не возражает. Мы торопливо ответили, что не хотим нанимать. Тогда пройдемте, сказал человек. Мальчику тоже полезно будет послушать. Стараясь топать потише, мы пошли за ехидным товарищем. В салоне было сумрачно и душно. Человек пятьдесят вентиляционников, обмахиваясь платками, внимательно слушали докладчика кислород товарищи говорил он необходим нам так же как скажем хлеб и сахар хлеба у нас достаточно сахару тоже вполне хватает а вот с кислородом здесь докладчик поднял палец и обвел всех глазами с кислородом на сегодняшний день еще неважно вентиляционники одобрительно закивали головами мы вытерли пот и тоже согласились с докладчиком с кислородом в салоне и правда было неважно Реклама и действительность От прений мы уклонились Дядя Веня объяснил сердитому руководителю, что мы не специалисты А для общего представления о вентиляции промышленных объектов нам достаточно доклада Как хотите, обиженно сказал руководитель Время близилось к полудню, и мы решили поискать буфет Утром дядя Веня решительно отказался от бутербродов и свежих помидор, которые приготовила нам мама Он ткнул пальцем в то место плаката, где было написано о буфете, и сказал, что нас тянут к культуре двумя руками, а мы цепляемся за свои узелки с помидорчиками. На прилавке буфета возвышались две глухие стенки из консервных банок. В просвет между ними, как в амбразуру, выглядывал буфетчик. Еще в буфете продавались папиросы казбек и перловая каша в плоских брикетах. Та — Так, — недружелюбно сказал дядя Веня. — Ну, а вода у вас, по крайней мере, есть, лимонад, нарзан, ясентуки. Буфетчик ответил, что ясентуки ему не заказывали. «Та — Так, — сказал дядя Веня зловеще, — я знал, что сейчас он потребует жалобную книгу, но дядя Веня не успел этого сделать. Вошел какой-то человек в капитанской фуражке на бикрень и полосатой тельняшке. — Но как насчет кислорода? — подмигивая спросил он буфетчика. Буфетчик ответил, что с кислородом на сегодняшний день все в ажуре и достал из-под прилавка четыре бутылки перцовки. «Потому что без воды!» пропел человек в тельняшке, распихивая бутылки по карманам и подмигнул теперь уже дядя Веня. «Не маячит!» Дядя Веня сказал, что нам надо подвести предварительный итог и достал плакат. «Танцы на палубе» он вычеркнул, объяснив, что они нас могли бы заинтересовать относительно, как зрелищное мероприятие. Против буфета на судне он поставил два жирных минуса и вздохнул. Теперь у нас оставались только стоянки в живописных уголках и уха. «Нам бы только попасть на берег да забросить удочки», — объяснял дядя Веня, — «а там уж все пойдет как по маслу». Пароход наш к этому времени стал вести себя как-то странно. Он больше не шел прямо а рыскал от берега к берегу. На носу стоял давишний матрос в тельняшке, опускал в воду шест и кричал «Не маячит!» «Место высматривают», — сказал дядя Веня. В этот момент пароход вдруг круто повернул налево и пошел к маленькому островку посреди реки. «Ну», — взволнованно сказал дядя Веня, «теперь начнется, только успевай вытаскивать». И, разматывая удочку, бросился к борту. Добежать дядя Веня не успел. Пароход еще круче повернул направо и, легко потопив красный бакен, направился к противоположному берегу. — Не маячит! — весело крикнул матрос. — Куда же вы? — кинулся к нему дядя Веня. Ответа он получить не успел. Что-то затрещало, пароход остановился, и матрос, взмахнув руками, упал в воду. На мели Два раза дядя Веня и ехидный товарищ, который оказался старшим у вентиляционников, ходили на переговоры к капитану. Первый раз капитан их не принял, он обдумывал создавшееся положение. Они подождали немного и пошли снова. Дядя Веня шагал впереди. В руках он держал развернутый плакат о лучшем отдыхе. Очки его воинственно сверкали. Возвратившись, делегаты собрали всех потерпевших и объяснили им, что есть два выхода. Первый — ждать, когда нас снимет с мели какое-нибудь судно. Второй — попробовать сняться своими силами. Для этого нужно перейти на корму и раскачать пароход. Раскачивать пароход всем очень понравилось. Руководитель вентиляционников сначала подпрыгивал вместе с остальными, а потом сбегал в рубку, взял рупор и начал подавать команды. — Баба сеяла горох! — кричал он. — Прыг-скок! Обвалился потолок! От нашего топота гудела палуба и мелко вздрагивали надстройки. Но сам пароход оставался на месте. Видно, он глубоко врезался в песок. Скоро прыганье надоело. Первым дезертировал докладчик. За ним по одному разбрились другие. Мы с дядей Веней на всякий случай попрыгали еще немножко и тоже ушли с кормы. Не сдавался только один руководитель вентиляционников. Он еще раз сходил к капитану а потом выставил из дверей рубки свою трубу и закричал «Послушайте нашу консультацию!». Оказалось, что у нас есть еще один шанс на освобождение. Возможно, ночью электростанция сбросит воду, и тогда мы всплывем. А возможно, не сбросит, и тогда придется здесь ночевать. Возможно также, что воду не сбросят и завтра утром, и все отдыхающие опоздают на работу. — Опоздание на пятнадцать минут, — сказал он в конце, — по существующему трудовому законодательству не считается опозданием. Дядя Веня достал плакат и, сделав страдальческое лицо, вычеркнул стоянки у живописных островков и уху на лоне природы. Черным по белому Домой мы возвращались на другой день. Возле пристани пропавших экскурсантов ждала большая толпа родственников и знакомых впереди всех папа и Верка держали под руки заплаканную маму. Когда мы сделали первые шаги по твердой земле, дядя Веня вдруг схватил меня за рукав и потащил куда-то в сторону. Я поднял глаза и сразу понял, какую ошибку мы совершили. Чуть в стороне от пристани на стене трехэтажного кирпичного дома висел большой плакат, на котором черным по белому было написано «Лучший отдых. Прогулка по воздуху на самолете».